Пепета была сиротой а вырастила ее настоятельница монастыря мать маридаль пилар странный гений лимы единственное свидание двух великих женщин перу такими обрисовались они в исторической перспективе произошло в тот день когда донья мария посетила настоятельницу монастыря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 И мать Марии Даль Пилар, которая умела разглядеть несчастную человеческую душу под любой маской дерзости и тупости, отказывала в этом маркизе де Монтемайор. Она сдала маркизе множество вопросов, а потом замолчала в раздумье. Ей хотелось дать пепите светский опыт жизни во дворце.